Глава седьмая. Петроний отправился домой. Нерон с Тигелином перешли в Атриум Попеи, где их ждали люди, с которыми перед этим говорил префект. Там было два рабби из-за Тибра, одетых в длинные торжественные одежды с митрами на голове. С ними их молодой помощник Ихилон. Увидев Цезаря, еврейские священники побледнели от волнения, И, подняв руки, низко склонили головы. «Привет тебе, владыка-владык и царь царей!» — сказал старший. «Привет тебе, властитель мира, защитник избранного народа и цезарь! Лев среди людей, которого царствование подобно солнечному сиянию и кедру ливанскому, источнику, пальме и бальзаму и ерихонскому!» «Вы не почитаете меня богом?» — спросил цезарь. Священники побледнели еще сильнее. Заговорил снова старший. «Слово твое, государь, сладостно, как плод фигового дерева и как гроздь винограда, ибо и Егова исполнит сердце твое добротой. Но предшественник твой, Цезарь Кай, был жестоким владыкой, и все-таки представители наши не называли его богом, предпочитая смерть, нарушению и оскорблению закона». «И Каллигула велел их бросить львам на растерзание?» «Нет, государь». Цезарь Кай убоялся гнева и еговы. Они подняли головы. Имя Бога придало им смелости. Веря в силу его, они прямо смотрели в глаза Нерону. «Вы обвиняете христиан в сожжении Рима. Мы обвиняем их, государь, в том, что они враги закона, враги рода человеческого». «Враги Рима и твои, и что давно они грозят миру и городу огнем. Остальное скажет тебе вот этот человек, уста которого не осквернятся ложью, ибо в крови его матери текла кровь избранного народа». Нерон обратился к Хилону. «Кто ты? Твой почитатель, Азирис, и при том нищий стоик». «Ненавижу стоиков», — сказал Нерон. «Ненавижу Тросея, Музония и Корнутое. Мне отвратительны их речи, их презрение к науке, их добровольная нищета и грязь. О, государь, твой учитель Сенека обладает громадным богатством, но стоит тебе захотеть, и я буду богаче во сто крат. Я стоек по необходимости. Одень, о лучезарный, мой стоицизм в венок из роз и поставь перед ним кувшин вина». «И он будет петь анакриона так, что заглушит всех эпикурейцев». Нерон, которому пришелся по вкусу титул лучезарный, улыбнулся и сказал, «Ты мне нравишься». «Этот человек стоит столько золота, сколько он весит сам», — воскликнул Тигелин. Хилон ответил, «Дополни, господин, мой вес с твоей щедростью, иначе ветер унесет плату». «Действительно, ты не сравнишься по весу с Вителием», — заметил Цезарь. «О, Сребролуки, мое остроумие не из Вижу, что закон не запрещает тебе называть меня богом. О, бессмертный, мой закон в тебе. Христиане оскорбили этот закон, и поэтому я возненавидел их». «Что ты знаешь о христианах? Позволишь мне заплакать, божественный?» «Нет». — ответил Нерон. — Это скучно. И ты трижды прав, потому что глаза, увидевшие тебя, должны навсегда лишиться возможности проливать слезы. — О, государь, защити меня от моих врагов. — Говори о христианах, — сказала Попея с оттенком нетерпения. — Будет так, как ты велишь, Оизида, — ответил Хилон. — В юности я посвятил себя философии и искал правды. Искал я ее у старых божественных мудрецов, в Афинской академии, в Александрии. Услышав о христианах, я подумал, что это какая-то новая школа, в которой я смогу найти несколько зерен истины. И я познакомился с христианами, к своему великому горю. Первым христианином, с которым меня столкнула судьба, был некий Главк, лекарь из Неаполя». От него я узнал, что они поклоняются какому-то Христу, который обещал им истребить всех людей и уничтожить все города земли, оставив их невредимыми, если они помогут ему истребить сынов Девкалиона. Поэтому, государь, они ненавидят людей, отравляют колодцы, на своих собраниях проклинают Рим и все его храмы, в которых приносятся жертвы нашим богам. Христос был распят на кресте, но он обещал им, что придет еще раз на землю, когда будет сожжен Рим, и отдаст им власть над миром. «Теперь народ поймет, почему был сожжен Рим», — прервал Тигелин. «Многие, господин, уже поняли это», — продолжал Хилон, — «потому что я хожу по садам и по Марсову полю, вразумляю и учу». Но если вы захотите выслушать меня до конца, то поймете, почему у меня есть причины мстить им». Главк-лекарь вначале скрывал от меня, что их учение требует ненавидеть людей. «Наоборот», — говорил он, — «Христос — добрый Бог, и основа его учения — любовь». Моё чувствительное сердце не могло противиться такой истине, поэтому я полюбил Главка и доверился ему. Я делился с ним каждым куском хлеба, «Последним оболом. И знаешь, государь, чем он отплатил мне? По дороге из Неаполя в Рим он ткнул меня ножом, а жену мою, прекрасную и молодую Беренику, продал работорговцам. Если бы Сафокл знал о моих бедствиях. Но зачем я говорю это, ведь меня слушает некто больший, чем Сафокл». «Несчастный человек», — сказала Попея, — «кто узрел?» Лицо Афродиты того нельзя считать несчастным, государня. А я вижу богиню сейчас. Но тогда я искал утешение в философии. Прибыв в Рим, я старался отыскать старейшин-христиан, чтобы найти у них суд на главке. Я думал, что они заставят его вернуть мне жену. Я познакомился с их первосвященником. Видел другого также по имени Павел, который был посажен здесь в тюрьму, но потом освобожден. Сблизился с сыном Завидеевым, с Лином, с Клитом и со многими другими. Знаю, где они жили до пожара, знаю, где сходятся, могу указать подземелье у Ватиканского холма и кладбище за Номентанскими воротами, где они совершают свои отвратительные богослужения. Я видел там апостола Петра, видел главка, который убивал детей, чтобы апостол мог невинной кровью кропить головы присутствующих. «Видел я там Лигию, воспитанницу Помпонии Грицины, которая хвалилась, что хотя и не смогла принести крови ребенка, приносит, однако, детскую смерть, потому что сглазила маленькую Августу. Твою дочь, Оазирис, и твою, Оизида!» «Слышишь, Цезарь?» — воскликнула Попея. «Может ли это быть?» «Я мог простить им личные обиды», — продолжал Хилон. Но, услышав о вашей обиде, я хотел ткнуть ее ножом. Увы, мне помешал это сделать благородной Веницей, который любит ее». «Веницей? Но ведь она бежала от него». «Да, но он отыскал ее, потому что не мог без нее жить. За ничтожную плату я помогал ему в поисках и указал ему дом за Тибром, в котором она жила. Мы пошли туда вместе, и с нами был твой борец, Кротон» которого Венеций пригласил ради безопасности. Но Урс, раб Лигии, задушил Кротона. Это человек невероятной силы. Он, государь, может легко свернуть голову быку, словно маковую головку. авлы и Помпония любили его за это. «Клянусь Геркулесом!» — воскликнул Нерон. «Смертный, задушивший Кротона, достоин памятника на форуме». «Но ты ошибаешься или врешь, старик? Кротона убил ножом Вениций?» Вот как люди лгут богам и обманывают их. Я видел собственными глазами, как ребра Кротона трещали в руках Урса. Как потом он бросился на Веницию и повалил его. Он убил бы и его, если бы не Лигия. Вениций долго потом был болен, но они ухаживали за ним, надеясь сделать его христианином. И он сделался им в самом деле. «Вениций?» «Да». «А может быть и Петроний?» Жадно спросил Тигелин. Хилон завертелся, стал смущенно потирать руки и, наконец, сказал. «Удивляюсь твоей проницательности, господин. О, очень возможно, очень может быть. Теперь я понимаю, почему он так защищал христиан». Но цезарь стал хохотать. «Петроний христианин? Петроний враг жизни и людей! Не будьте глупцами и не старайтесь уверить меня в этом, а то я ни во что не поверю». Но ведь благородный Венеций действительно стал христианином. Я клянусь в этом, о государь, сиянием, которое исходит от тебя. Говорю правду, и ничто не возмущает меня так сильно, как ложь. Помпония христианка, маленький авл христианин, «Лигия и Венеций тоже. Я верно служил ему, а он по требованию лекаря-главка жестоко избил меня в награду за службу, хотя я стар, болен и голоден. Я поклялся аидом, что не забуду ему этого. О, государь, отомсти им за мою обиду, а я выдам вам апостола Петра, Лина, Клита, Главка, Криспа, старейшин. Лигию и Урса».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 «Кто оказывает услуги тебе, государь, тот сам ее наполняет». «Ты не ошибся, философ!» Попея думала о своих врагах. Ее увлечение Венецием было скорее приходящим капризом, возникшим под влиянием ревности, гнева и оскорбленного самолюбия. Однако холодность молодого Патриция глубоко задела ее и наполнила сердце злостью и желанием отомстить». Одно то, что он посмел предпочесть ей другую, казалось Пеппея преступлением, вопиющим о месте. Лигию она возненавидела с первой встречи. Ее встревожила красота этой лилии севера. Петроний, говоривший о слишком узких бедрах девушки, мог убедить в чем угодно Цезаря, а не её. Опытным взором Папея с первого взгляда поняла, что во всем Риме одна Лигия может соперничать с ней и даже одержать верх. С той минуты она поклялась погубить ее. «Государь», — сказала она, — «отомсти за нашу дочь». «Торопитесь», — воскликнул Хилон. «Торопитесь, иначе Веницей спрячет ее. Я укажу дом, где они укрылись после пожара». «Я дам тебе десять человек, и отправляйся с ними немедленно», — сказал Тигелин. «Господин, ты не видел Кротона в лапах Урса? Если ты дашь пятьдесят, то я лишь издали покажу дом. Но если вы не захватите также и Вениция, то я пропал». Тигелин посмотрел на Нерона. «Не лучше ли божественный сразу покончить и с дядей, и с племянником?» Нерон подумал немного и сказал... «Нет, не сейчас. Народ не поверит, что Петроний, Венеция или Помпония-Грицина подожгли Рим. Слишком красивые у них были дома. Сейчас нужны другие жертвы. Затем и очередь в будущем». «Дай мне, государь, в таком случае солдат, которые охраняли бы меня», — сказал Хилон. «Тигелин позаботится об этом». «Пока ты поселишься у меня», — сказал префект. Радость засияла на лице Хилона. «Выдам всех! Но спешите! Не упустите времени!» Восклицал он хриплым голосом.